Глава третья. Сон услышала голоса. Сначала она думала, что они раздаются в ее голове, и это только плод ее фантазии. Но потом поняла, что мужские голоса вовсе не мираж, они настоящие и раздаются совсем рядом. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Первое, что увидела, — голубое небо. Она приподнялась на руках и посмотрела по сторонам. Был вечер, потому что солнце уже скрылось за горами. Затем повернула голову и посмотрела на мужчин. Сон узнала эту лагуну. И даже до того, как увидела людей, она знала, кого увидит. «Приветствуем вас, прекрасная незнакомка», – произнес Паула, улыбаясь. «Я герцог Аньежио, а это мой сын, лорд Диминьон. Пожалуйста, не бойтесь нас, мы ничего плохого вам не сделаем». Мы нашли вас на берегу без сознания. Как вы там оказались? Откуда вы и как вас зовут? Сон растерянно молчала, что ей ответить, она не знала. "Приветствую вас, ваша светлость. Меня зовут Сон", произнесла она и улыбнулась, глядя на открытые рты мужчин. Она давно уже не улыбалась, она почти забыла, что это такое, но тут почему-то губы улыбнулись сами. Пока мужчина ошеломленно молчали, она оглядела себя. Кожа бледно мерцала, а не сияла. И сон поняла, что волшебные силы у нее все-таки забрали. «Хотите кушать, сон?» спросил герцог, улыбаясь, без вопросов протянул ей тарелку. «Спасибо», — ответила девушка. Она с осторожностью взяла еду. Как давно не ела она земной пищи. С осторожностью понюхала и взяла кончиками пальцев мяса посила маленький кусочек и отложила тарелку. Сон поняла, что есть она не хочет. «Ест как принцесса!» – засмеялся Паула, а Федерика по-прежнему молчал и внимательно ее разглядывал. Он был в рубахе и в штанах, выглядел как обычный человек. Даже полукруглые шрамы на коже не портили его внешность. Он был очень коротко подстрижен. Еще Сон знала, что под чешуей волосы не растут, поэтому у него не было бороды хотя он не брился уже очень давно. Не было даже щетины. Она начнет расти только тогда, когда он полностью поправится. Разве Сон могла сказать этим людям, что знает очень много о каждом человеке в этом мире? За это она и поплатилась изгнанием. «Куда вас отвезти, Сон? Вы знаете, что очутились в частных владениях? Этот остров в моей собственности. Чужих мы сюда не пускаем». «Я понимаю, что вас прибило к берегу случайно, но где-то же вас ждут, и о вас беспокоятся». Пока Паула говорил, девушка все больше бледнела. Она молитвенно сложила руки на груди и открывала рот в попытке что-то сказать, но, похоже, слов не находила. «Отец, пусть она будет нашей гостьей», — вдруг подал голос Федорика. «Вы согласны?» Он посмотрел ей в глаза. «Прошу вас, ваша светлость, возьмите меня с собой». Сон покорно склонила голову. Ей далось это нелегко, но она прекрасно понимала, что, оставшись здесь одна, просто не выживет. Она уже не ангел, она человек. Хотя и оказалась там, где ей больше всего хотелось быть. «Конечно, мы возьмем вас, Сон!» Герцог успокаивающе погладил ее по руке. «Думаю, в моем доме найдется для вас место. Правда, сын?» Федерика молча кивнул и незаметно облегченно выдохнул. «Синьорина, Сон!» продолжил Паула. «У нас во дворце слуги, которым надо будет вас как-то представить. Как ваше полное имя? Вас действительно зовут Сон?» «Анжела». Она немного замялась. «Синерина Сон Анджела. «Что ж, приятно познакомиться, Синерина Анжела, и добро пожаловать на мой остров». «Спасибо», ответила Сон низким кивком, выражая свою благодарность. Она посмотрела на Федерика и, увидев, что он смотрит на нее, не отрываясь, Снова опустила глаза. Ей было очень неловко. «Как оторвать от нее взгляд? Перестать смотреть на нее?» — думал Федерико. «Так просто не бывает. И он, как дурак, заставлял себя не пялиться на нее, но все равно не мог. И молчал, как идиот. Язык как будто прирос к небу». Он не понимал, что с ним происходит. Только огромным усилием воли он отвел от нее свой взгляд. Сон снова улыбнулась. Федерика заметил, с каким трудом ей дается эта улыбка, как нехотя она улыбается, как будто что-то мешало изнутри, или очень мало улыбалась за свою короткую жизнь. Лет ей на вид было около двадцати, совсем еще молоденькая. Федерика стиснул зубы, вспомнив, как он выглядит. Она первая видела его со шрамами из посторонних. Хорошо, что не видела в чешуе, с остервенением подумал он. Что-то внутри его подсказывало, как это важно, чтобы он ей понравился. И это чувство было совсем новым для него. «Мы скоро выезжаем, Сон», — вновь заговорил герцог. «Собирайтесь». Сон только кивнула, а герцог накинул ей на плечи свою накидку и пошел проверить лошадей. Федерика поспешил за ним, чтобы помочь и набрать еще воды из ручья, протекавшего неподалеку. Когда, сделав все свои дела, они вернулись за ней, ведя коней на поводу, девушка с нетерпением ждала. Она заплела волосы в косу, и та доставала ей до колен. На виске волоски велись от соленой воды. Она также отряхнула свою длинную, похожую на тогу, тунику и подпрыгивала от нетерпения. Федерика улыбнулся и заговорил. «Вы сядете со мной, Сон. К сожалению, у нас только две лошади». Мы не рассчитывали на попутчика, но ехать нам недалеко. Наш остров не очень большой. Сон просто кивнула. Федерика подошел к ней, взял за талию и посадил на лошадь. Сам легко и быстро вскочил сзади и приобнял ее. Отец уже сидел в седле, и они одновременно направили лошадей к выходу из лагуны.